В этот вечер в гостиной леди Нарборо было довольно скучно. К ней, как она тихонько пояснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером, совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей и, что всего хуже, привезла с собой супруга. «Я считаю это очень неделикатно с ее стороны», — шепотом жаловалась она. «Правда, я тоже у нее гощу каждое лето по возвращении из Хомбурга, но ведь в моем возрасте просто необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо». Если бы вы знали, какое они там влачат существование, настоящие провинциалы. Как и все в провинции, они встают чуть свет, потому что у них так много дел, и ложат совсем рано, потому что им так мало есть о чем думать. Со времен королевы Елизаветы во всей округе не было ни одной скандальной истории, Им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними. Я вас посажу подле себя, и вы будете занимать только меня. Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось явно неинтересно. Двоих он видел в первый раз. А кроме них здесь были Арнест Харроуден бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаев лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья. Леди Рокстон, чересчур разряженная, сорокасемилетняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна с собой, что к великому ее огорчению никто не верил в ее безнравственные намерения. Миссис Эрлин — дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как иницианка, и примило артарившая. Дочь леди Нарборо, леди Элис Чепман, безвкусно одетая молодая женщина с типично английским, не лицом. Ее муж, краснощекий джентльмен, с белоснежными быкенбардами который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить. Дуриан уже жалел, что приехал сюда, но вдруг леди Нарбуров взглянула на большие часы с золоченой бронзой, стоявшие на камине, и воскликнула. «Генри Оттон непозволительно опаздывает». А ведь я специально посылала к нему слугу сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти. Известие, что придет лорд Генри, несколько утешило Дориана, и когда дверь открылась, и он услышал протяжный мелодичный голос, придававший особое очарование его неискреннему извинению, испытывая им скуку и досаду, как рукой сняло. За обедом Дориан ничего не стал есть блюдо за блюдом, сталившиеся перед ним, уносили затем нетронутыми. Леди Нарборо все время укоряла его за то, что он обижает бедного Адольфа, который составил меню специально по своему безукоризненному вкусу. А лорд Генри издали поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал дуриану шампанского, и Дуриан выпивал его залпом. Жажда мучила его все сильнее.